Глава 15. Генри Хилл вышел из Аленвуда 12 июля 1978 года. Он был одет в устаревший на пять лет костюм Брионе, имел в кармане 78 долларов и поехал домой на шестилетнем четырехдверном Бьюики-седане. Карен и дети ютились в тесной грязной двухкомнатной квартирке в дредном районе Велли-стрим. Адвокаты, охранники и тюремная религиозная программа сожрали почти все деньги Генри, но он все равно сразу велел Карен начать присматривать новый дом. У него уже имелись кое-какие планы на будущее. Ожидая освобождения, Генри использовал свои религиозные уикенды, чтобы обсуждать с друзьями десятки схем потенциального заработка. Вот почему отпуска из тюрьмы были так важны. Они помогали ему еще до освобождения нацелиться на возвращение в бизнес. Четыре года отсидки отнюдь не склонили Генри к честной жизни. Даже мысли об этом не возникало. Он хотел только одного. Как можно скорее снова заняться делами. К тюремному сроку он относился проще некуда. Вышел и забыл. Не прошло и суток после выхода из тюрьмы, как Генри, нарушив условия досрочного освобождения, вылетел в Питтсбург, чтобы забрать 15 штук баксов, причитавшихся ему за торговлю марихуаной, организованную вместе с Полом Мацеей еще в Льюисбурге. Генри планировал использовать эти деньги как первый взнос за новый дом. К несчастью, добравшись до места, он обнаружил, что Мацеей только что купил целый склад первоклассной колумбийской травки, поэтому имел при себе всего две тысячи. Генри не мог ждать, пока Мацей соберет нужную сумму. На следующий день его ждала в Нью-Йорке встреча с инспектором по условно-досрочному освобождению. Кроме того, он обещал Рут купить ей по случаю 11-летия в магазине игрушек Фау Шварц самую большую куклу. Генри одолжил у Мацея чемодан повместительнее, набил его вместо денег брикетами марихуаны и отбыл обратно в Нью-Йорк. Он провел в тюрьме долгое время, поэтому не знал, насколько тщательно сейчас проверяют багаж в аэропорту. Не рискнув лететь самолетом, Генри предпочел сесть на автобус Грейхаунд до Нью-Йорка. Путешествие заняло 12 часов. По пути было несколько десятков остановок, и на каждый Генри выходил, чтобы постеречь свой чемодан. Кому продать весь этот товар, он тоже не знал. До посадки Генри никогда не продавал и даже ни разу не курил травку. Использовать связи банды он не мог, потому что Пол Варио строго-настрого запретил своим людям заниматься наркотой. Генри пришлось тайком вынюхивать целую неделю, прежде чем он разведал, кому можно сбыть содержимое своего чемодана. Зато, наконец, сделав это, он получил на руки 12 штук. Быстро и гладко. Этого хватило на взнос за дом а также на поход с Рут в Фау-Шварц, где, несмотря на плач и протесты, что это слишком дорого, Генри купил ей фарфоровую куклу за 200 баксов. После этого он позвонил в Питтсбург и велел Мацее прислать еще килограммов 40 травы. Не прошло и месяца, как Генри начал оптом продавать амфетамины, метаквалон, кокаин и понемногу героин. Вскоре он собрал собственную наркобригаду, в которую входили Бобби Джерман, вор в бегах, притворявшийся писателем, сотрудница авиакомпании Робин Куперман, вскоре ставшая любовницей Генри, и Джуди Викс, наркокурьер, не выходившая на дело без своей розово-голубой шляпки. Кроме того, Генри приторговывал автоматами и пистолетами, которые покупал у одного из своих клиентов, метаквалонового наркомана, и по совместительству дистрибьютора этих таблеток работавшего в коннектикутском арсенале. Умники вроде Джимми, Томми и Бобби Джермина любили пушки. Джимми скупал их целыми сумками. Шесть, десять, дюжина. Для этих ребят стволов всегда было мало. А еще он занялся сбытом краденных драгоценностей через знакомого ювелира с алмазной биржи на 47-й уэст стрит Товар в основном поступал от Уильяма Арика, еще одного приятеля по Люисбургу, который вступил в банду, грабившую фешенебельные отели и богатые частные дома. Арика работал вместе с Бобби Джермином, Бобби Налу и другими парнями. Они специализировались исключительно на грабежах. У Бобби была наводчица, которая занималась дизайном и меховыми изделиями. Она часто бывала в домах богатеев и потом выдавала ему весь расклад, что там и где. Однажды банда Арика залезла в таунхаус королевы косметики Эста Лаудер на Манхэттене. Они связали хозяйку и вынесли оттуда драгоценности на миллион долларов, а Генри продал добычу. Чтобы проникнуть в таунхаус, Арика притворился шофером. В шоферскую униформу и кепку он облачился у меня дома. Карен даже подрисовала ему усы. Все прошло гладко. Но позже ювелир поцарапал почти все камни, выковыривая их из оправ. Драгоценные камни всегда нужно вынимать из оправы, чтобы их нельзя было отследить. Потом их перепродают и вставляют в новые украшения. Золотые и платиновые оправы мы сбывали отдельно, на переплавку. Генри попытался вклиниться в канал поставки спиртного – через который планировал снабжать виски, все бары и рестораны, подконтрольные Джимми Берку и Полу Варио. Но самое главное, он не забывал каждую неделю аккуратно получать 225 долларов за фиктивную работу, на которую его устроили Фил Безил и Пол Варио. Эти чеки были нужны Генри, чтобы показывать надзирающему офицеру как доказательство трудоустройства. Во время одной из своих участившихся поездок в Питтсбург Генри познакомился с местным букмекером Тони Перло, приятелем Пола Мацеи. Они выпивали у Пола на квартире и обсуждали драгдилерские дела, когда Перло поведал Генри, что у него есть знакомый баскетбольный игрок из команды Бостонского колледжа, готовый устраивать договорные матчи в сезоне 1978-79 года. Генри. Тони Перло обхаживал этого парня, Рика Кана, уже больше года. Кан играл на подборах в бостонской баскетбольной команде. С Перло и его братом Рокку они были знакомы с детства. Он был словно большой ребенок, желавший подзаработать. Перло уже подарил мальчишке новый цветной телек, дал денег на ремонт машины и даже снабжал травкой и кокаином. Когда я сомнился, что Кан в одиночку способен гарантировать нужный счет, то не сказал, что тот готов вовлечь в дело своего лучшего друга Джимми Суини, капитана команды. Перло полагал, что Канн и Суини, плюс еще один член команды, если понадобится, смогут контролировать игру. Они хотели две с половиной тысячи долларов за матч. Баскетболистам страшно понравилась эта идея, потому что от них не требовалось полностью сливать игру. Они могли сохранить честь команды. Нужно было лишь побеждать с заранее определенным спредом разницы в счете. Например, если азартные игроки из Вегаса сделают ставки на выигрыш Бостона со спредом более 10 очков, нашим баскетболистам достаточно будет лишь запороть несколько бросков и победить с разницей меньше 10. Так они смогут выигрывать свои матчи, а мы наши деньги». Перло нуждался во мне из-за моих связей с Полли. У него самого не было возможности делать большие ставки в букмекерских конторах по всей стране, чтобы максимизировать доходы от каждой игры. А еще ему нужна была защита на тот случай, если букмекеры заподозрят подвох и откажутся платить. Иными словами, если кто-то из них заявился бы к Перло с разборками, он перевел бы стрелки на своих партнеров то есть на меня, Джимми Бёрка и Пола Варио. Вы, может, не в курсе, но поставить большие деньги на баскетбольные игры колледжей было не так-то просто. Очень немногие букмекеры занимались баскетболом серьезно. Большинство из них принимали такие ставки лишь в качестве дополнительной услуги клиентам, ставившим по-крупному на футбол или бейсбол. И даже в этом случае баскетбольная ставка обычно не превышала 50, ну, максимум 1000 долларов за игру. Вот почему для такого дела мне требовалось подключить не меньше 15-20 букмекеров. Причем некоторых из них надо было посвятить в план, чтобы они помогли раскинуть сеть ставок пошире. Я сразу прикинул, кого можно взять в долю. Наши приятели вроде Марти Кругмана, Джона Савино, «Милти Викара» будут зарабатывать вместе с нами. Остальные проиграют. Вернувшись из Питтсбурга, я рассказал о нашем плане Джимми и Полли. Идея им страшно понравилась. Джимми обожал надавать букмекеров, а Полли – вообще всех. Мы обсуждали дела в баре «Гефкинс», и Полли на радостях расцеловал меня в обе щеки. Не прошло двух месяцев после отсидки, а я уже вернулся в бизнес – И проворачивал одну доходную аферу за другой Этого от меня и ждали И Полли был счастлив Когда я обо всем договорился Мацея и Перла прилетели в Нью-Йорк Чтобы встретиться с Полли и Джимми в Роберте Полли решил, что баскетбольной аферой будет рулить его сын Питер После чего мы вчетвером Я, Питер, Мацея и Перла Отправились в Бостон поговорить с игроками Перло уже установил с ними контакт, но теперь мы собирались ставить на этих юношей большие деньги, и я хотел убедиться, что они понимают серьезность ситуации. Встреча состоялась в отеле «Широтон», расположенном в бостонском спортивном центре «Пруденшал». Поначалу Кан и Суини явно нервничали. Перед разговором я отвел каждого в спальню и обыскал на предмет прослушки. Потом они заказали в рум-сервисе отеля самую дорогую еду и выпивку. Баскетболисты начали жаловаться на свою не слишком удачную карьеру и признались, что вряд ли им светит попасть в профессиональную лигу. Оба знали, кто я и зачем я здесь. Знали, что у меня есть связи, чтобы организовывать ставки и умоляли позволить им ставить свои деньги вдобавок к обещанным 2,5 тысячам долларов. Эти парни так свободно рассуждали о ставках, договорных играх и спредах, что у меня возникло ощущение, будто они этим со скамьи занимаются. Я спросил, какие игры, по их мнению, мы сможем провести, как нам нужно. Суини достал карточку с расписанием матчей, обвел некоторые кружками и вручил мне. Парни не уставали повторять, до чего им нравится идея влиять на счет, не сливая игру. Первый договорной матч был пробным, и я помню, решил посетить его лично. «Посмотреть на наших ребят в деле». Это было 6 декабря. Бостон играл против «Провиденса». Больших денег пока не вкладывали, но мы с Джимми решили поставить по нескольку баксов, чтобы посмотреть, как все сработает. Считалось, что Бостон победит со спредом больше 7 очков, а мы поставили против этого. Кан раздобыл мне билеты в бостонский сектор стадиона, и я вскоре обнаружил, что сел прямо рядом с родителями Суини. Они орали и свистели, как сумасшедшие. Когда Бостон повел в счете, я немного расслабился. Все шло по плану. Провиденс продувал. Мы набирали очки. У Суини явно выдался удачный день. Его родители аплодировали. Суини начал бросать и попадать в кольцо через всю площадку. Я тоже ликовал, но под конец игры сообразил, что мы вырвались слишком далеко вперед. Выходило, что я приветствую собственный провал. Каждый бросок Суини попадал в цель. Бам! Он заработал еще два очка и побежал назад, довольный собой. Я тут деньги проигрываю, а этот дебил перед публикой красуется. Бам! Еще два очка. Бам! Бам! Два штрафных броска. А я в ужасе посмотрел на это дерьмо. Мне хотелось завопить. Промахнись! Но рядом сидели его страшно гордые родители. Это была катастрофа. Рик Кан. Похоже, все-таки нарочно промазал несколько раз, пытаясь вернуть нужную разницу в счете. Он, по крайней мере, пытался выполнять договоренности. В какой-то момент он нарочно задел рукой игрока провиденса и тому назначили штрафной бросок. Парень промахнулся, типично для этого неудачного вечера. Но Кан не сдавался. Он прыгнул слишком поздно, пропустил мяч над головой, и тот же игрок провиденса, что промазал штрафной, Первым успел подобрать отскок, а потом обошел Кана, застывшего на месте, словно столб. На этот раз парень забил. Но идиот Суинни продолжал попадать в кольцо. Предполагалось, что после игры я, попыхивая сигарой, вальяжно отправлюсь за выигрышем в банк. Но Суинни все испортил. Он просто не мог остановиться. «Все, что им было нужно, победить со спредом меньше семи очков. Они выигрывали матч, я деньги». Вместо этого они победили с преимуществом 19 очков. 83 на 64. Но ну, ничего себе афера. Полный провал. Они заключили идеальную, взаимовыгодную сделку и все испортили. Что за нелепость. Если бы мы поставили на игру серьезные бабки – то уже стали бы трупами. Я больше не хотел иметь дело с этими ребятами. Сказал Перло и Мацеи, что я зол, а Джимми будет просто в ярости. Мы серьезные люди. Парни хотят играть договорные матчи? Отлично. Это бизнес. Если же у них на уме что-то другое, пусть забудут про нас. Без обид. Просто до свидания. Начнут зря тратить мое время, будут играть в баскетбол сломанными пальцами. Позже Кан рассказал, что перед игрой с провиденсом сообщил партнеру про спред 7 очков. Но тот на это никак не отреагировал. Во время матча, когда капитан начал забрасывать один мяч за другим, Кан спросил его, что происходит. «Я играю ради победы», — ответил Суини. После игры Кан заявил, что Суини только что кинул их на 2500 долларов и обозвал приятеля чокнутым. На следующий уикенд намечалась игра с Гарвардом. Я сказал Перло, что готов дать им второй шанс, но мне нужны гарантии. Кан ответил, что уже уговорил Эрни Кобба, их лучшего игрока. Дело верное. Игра с Гарвардом состоялась 16 декабря, и все прошло отлично. Но из-за катастрофы с провиденсом мы поставили всего 25 тысяч долларов. На то, что Бостон не сможет побить Гарвард со спредом больше 12 очков Игроки сработали хорошо Они постоянно промахивались, чтобы спред оставался низким Бостон победил с преимуществом всего в 3 очка И мы выиграли свои ставки 23 декабря мы расхрабились и поставили целых 50 тысяч на игру Бостона с Калифорнийским университетом На этот раз наши парни не были фаворитами, и мы заложились на то, что Бостон продует со спредом больше 15 очков. Баскетболисты снова справились отлично. Они умудрились проиграть целых 22 очка. А мы начали надеяться, что схема наконец заработает. Дела шли прекрасно. На следующую игру с Фордхэмом 3 февраля мы не смогли сделать достаточно ставок в Нью-Йорке. Пришлось послать Мацея в Лас-Вегас, чтобы он поставил 50 тысяч у тамошних букмекеров. На этот раз мы ставили на Фортхэм, что Бостон не сможет побить их со спредом больше 13 очков. Поскольку Бостон был явно сильнее, нашим парням оставалось лишь решить, с каким счетом они хотят победить. Все складывалось идеально. Мы должны были получить выигрыш. Но незадолго до конца игры нам позвонил из Вегаса Мацеи. Он сказал, что ехал из аэропорта с деньгами, но застрял в какой-то пробке, поэтому не успевает сделать ставки. Вообще-то за подобное опоздание нередко убивали. Но Мацеи хватило ума позвонить нам до конца игры, чтобы мы не думали, будто он что-то нарочно утаил. Мы должны были заработать 200 тысяч, а в итоге не получили ни шиша. Это оказалось предзнаменованием конца. Мы поставили кое-что на следующую игру 6 февраля с Сент-Джонсом, но случился пуш, когда ставки на спред уравновешивают друг друга и все остаются при своих. Мы не стали забирать деньги, договорившись поставить их на следующую игру 10 февраля против колледжа Холли Кросс. Холли Кросс считался фаворитом И нашим парням оставалось лишь проследить Чтобы Бостон проиграл со спредом не меньше 7 очков Мы, разумеется, на это и поставили Вложились по полной Что называется, с двух рук У букмекеров уже лежали наши деньги с прошлой недели И мы еще докинули зелени сверху Мы с Джимми смотрели игру по телеку Все было в норме. Матч шел как по маслу. Холли Кросс вел в счете всю игру, но под конец наши парни прибавили темп. Похоже, им не хотелось явного разгрома. Очень скоро не успели мы глазом моргнуть, Бостон почти сравнял счет. На последних секундах Кан и Коп спохватились и попытались отыграть обратно, но тут на Холли Кросс словно столбняк напал. Они мазали по кольцу с любой точки площадки, а игроки Бостона, незадействованные в нашем деле, наоборот, попадали откуда угодно. Будто почуяли, что удача на их стороне. Это было отвратительно. Конечно, Холли Кросс все равно выиграл, но со спрайдом всего три очка вместо семи. Мы с Джимми оказались в полной заднице. Джимми с ума сходил от злости, бесновался, разбил ногой телевизор. Я знал, что лично он потерял на этом матче около 50 тысяч долларов. Наконец, я дозвонился Перло и выслушал пересказ беседы с Каном. Тот заявил, будто они просто не могли заставить себя крупно проиграть какому-то Холли Кроссу. Вот и все. Финиш. Нашей афере с договорными матчами пришел конец. Джимми был в ярости и грозил задать пацанам перцу. В какой-то момент он сказал, полетели в Бостон, поиграем в баскетбол их головами. Но мы так никуда и не поехали. К тому времени у Джимми возникли проблемы посерьезнее потери денег.